Если задать в сети поиск по Нику или Саймону, то первым всегда выскакивает их фото с Лангден и Фэрчайлд в ричмондском регбийном клубе. Это фотография, которую все помнят. Она обошла все газеты после убийства и потом еще раз после маминой смерти. Рвущий сердце образ, который связывает две наши семьи. Снимок был сделан всего за несколько недель до смерти мальчиков в день финального матча школьного чемпионата по регби. В том году старшая команда гимназии Хадли впервые в своей истории вышла в финал. Ее капитаном был Джеймс Райт. Младшую возглавлял Ник. Ник привел свою команду к победе с перевесом в 40 очков, а старшая команда прервала восьмилетнее царствование школы герцога Туикнамского в региональном чемпионате. Я входил в группу поддержки. Мы скандировали, сидя на трибуне, и моей гордости не было предела. В конце игры мы вскочили и побежали на поле. Когда ликующие команды собрались для получения призов, всех победителей сфотографировали. Были сделаны снимки празднования победы с друзьями и близкими, включая тот, где Ник и Саймон стоят рядом, обняв друг друга за плечи и улыбаясь во весь рот. И еще один, где к ним присоединились Лангдон и Фэр От этой картины меня по-прежнему, даже 20 лет спустя, бросает в дрожь. До того лета моя мама и миссис Вокс не были особенно близки, хотя, встречаясь у кромки продуваемого ветром поля, где они подбадривали своих сыновей, всегда останавливались, чтобы поздороваться. Мужа миссис Вокс Питера все в Хадли знали, он был директором нашей гимназии. Сразу после смерти Саймона мистера Вокса отправили в отпуск, по семейным обстоятельствам. Гибель сына выбила почву у него из-под ног, а то, что он сделал с олицетворением скорби, символом трагедии всего города, сломило его окончательно. Эта ноша оказалась для него неподъемной. Он не смог вернуться к любимой работе и за два года, прошедших после смерти Ника и Саймона, буквально на глазах опустился, пережив, как я теперь понимаю, тяжелейший эмоциональный и нервный срыв. Он превратился в жалкое подобие себя прежнего и отдалился от всех, кто его любил и уважал. Мистер Вокс проводил целые дни в одиноких прогулках. Несчастный человек, за деградацией которого беспомощно следил весь город, Каждый день он проходил по одному и тому же маршруту, по речному берегу, мимо моста де сент марнама а потом обратно через рощу, где были убиты Саймон и Ник. Выйдя из сумрака рощи, всякий раз с покрасневшими глазами, он пересекал парк и возвращался на речной берег, чтобы оттуда снова пуститься в свое мучительное, нескончаемое путешествие. Шли дни, и он становился все более неопрятным. А в Хадли, между тем, приезжали новые жители. Город отчаянно стремился развиваться, так что Питер представлялся все более странным и зловещим персонажем. Потеряв связь со своей семьей и своим прошлым, он начал жить под открытым небом. Каждое утро, идя в школу по берегу Темзе, я видел его свернувшегося калачиком под мостом Хадли. Иногда я замечал миссис Вокс, которая шагала по конской тропе, неся ему продукты или чистую одежду. Позже она рассказала мне, что со временем он перестал ее узнавать, и она просто оставляла под мостом горячую еду в надежде, что муж ее найдет. А затем, спустя три года после убийства Саймона и Ника, мистер Вокс исчез. Отправившись однажды по своему обычному маршруту из Хадли в Сент-Марном, он не вернулся через рощу, а двинулся дальше. Вслед за мужем решила покинуть Хадли и миссис Вокс. Вместе со своей дочерью Джейн она переехала в квартиру в Ричмонде. И хотя оттуда до Хадли было всего 15 минут, это позволило ей начать новую жизнь. Однажды вечером, уже вернувшись в Хадли после окончания университета, я столкнулся с Джейн. После минутной неловкости мы с ней осознали, что у нас много общего. Будучи, как и я, моложе своего брата, она возвела его, как это свойственно многим младшим сестрам и братьям, на пьедестал, и, подобно мне, в течение многих лет была вынуждена справляться с собственным горем, одновременно поддерживая мать. Раз в пару месяцев мы с Джейн вместе ходили в паб, чтобы вспомнить детство, и нам становилось легче. Четыре года назад Джейн обручилась с Леоном, новозеландским строителем, успешно занявшимся бизнесом в Ричмонде. Когда год спустя она шла к алтарю в церкви Святой Кэтрин, я был там, и, как и все, надеялся, что она обрела счастье, которого лишилась в 10 лет. После фотосессии гости отправились праздновать свадьбу в один из эллингов викторианских времен. Мы с миссис Вокс шли рядом, тихо разговаривая, и вспоминали родных, которых не было на этом празднике. Я спросил ее о муже. Она рассказала, что через полтора года после его исчезновения прочла в газете заметку. Морозным январским утром возле большого Винзерского парка нашли труп бездомного. Именно там, двадцатью годами ранее, состоялось их с мистером Воксом первое свидание, и она поняла, что больше никогда его не увидит. Глава 27 В поезде по дороге в Ричмонд я просматриваю на телефоне свежие новости. Ни слова о смерти Абигей Ландон, и лишь краткое упоминание в Нью-Йорк Шарпост о расследовании, связанном с подозрительной смертью женщины в Фарсли. Последнему матчу местной футбольной команды и то уделяется больше внимания. На станции я пробиваюсь сквозь толпу пассажиров, спешащих к лондонским поездам. Срезая путь, прохожу по викторианским переулкам и оказываюсь в кафе на набережной, где договорился встретиться с Элизабет Вокс. Я прихожу первым, и официант приводит меня к столику у окна. Я изучаю меню, когда кто-то кладет руку мне на плечо. Обернувшись, я вижу миссис Вокс и встаю. Она крепко обнимает меня, сбрасывает длинное красное пальто, садится и поправляет шпильки в небрежно заколотых, сидеющих волосах. «Прости, что опоздала, Бен. Я обещала Джейн и Леону отвезти Финли в ясли. Не рассчитала время». «Как Финн?» — спрашиваю я. «О, он такой чудесный!» Заговорив о внуке, она сразу оживляется. «Уже почти начал ходить, так что скоро я не буду за ним поспевать. Джейн передавала тебе привет. Мы ведь очень давно не встречались все вместе. Приходи к нам ужинать». «С удовольствием». У нашего столика возникает официант, и миссис Вокс улыбается, когда я заказываю сэндвич с яйцом и сосиской. «Я возьму гранолу», — говорит она, возвращая меню официанту, «и капучино». «Два капучина», — говорю я. После ухода официанта я наклоняюсь к ней. «Они у вас были?» Подняв на лоб очки в белой оправе, Элизабет Вокс слегка отодвигает свой стул от стола и смотрит на меня долгим взглядом. «Не мы в этой истории преступники, Бен», — говорит она тихо. «Я всю жизнь страдала из-за этих девчонок. И ты тоже. Так что не поддавайся. Не позволяй никому убедить тебя в обратном». Она делает паузу. Они рассказали мне, как она умерла. Я киваю. Хочу, чтобы ты знал. Я рада, что она мучилась. Мне ее ничуть не жаль. И мне, отвечаю я, и миссис Вокс улыбается. Они спрашивали, где вы тогда были. Она пренебрежительно отмахивается. Мне нечего было им сказать. Сидела с Финли, обедала с Джейн, ходила по магазинам. Конечно, они пытались поймать меня на мелких деталях, но я им отвечать не обязана, так я им и сказала. Они спрашивали, бывали ли вы в Фарсли. «Это место, где ее нашли? Где-то около лица?» «Да». Я ответила, что никогда о нем даже не слышала. Повторяю, Бен. «Я рада, что она умерла», — продолжает миссис Вокс решительно. «Я просто в восторге и аплодирую тому, кто ее убил, так что пусть полиция не ждет от меня помощи в его поимке, кто бы это ни был».